Часть 2. Глава 2. Олег. горела грузовая платформа. Металл плавился шипе, капал на пол, проедал покрытие. Едко воняло горелым псевдопластиком. Выла сирена. Над потолком с интервалом в 2 секунды вспыхивали и гасли сигнальные лампы. Клубился дым, но из-за неполадки в локальной системе жизнеобеспечения он не поднимался, а наоборот, опускался вниз. Легкие воли неволей заполнились едкой гарью, вызывая надсадный кашель. Во рту была солоно и горько одновременно. Левый глаз застилала красная пелена, протяжно звенела в голове. Олег пытался встать, но у него не получалось. Правую лодыжку прижала куском оторванной от шатла центральной антенны. «Не шевелитесь, инспектор!» Над лежащим на спине Олегом появился Дефа. Солба вдоль левого виска, вниз к подбородку, у него текла тонкая струйка крови. Несколько капель упали ему на лицо. «Попробую вас вытащить, но сначала проверю, целы ли у вас кости и позвоночник. Возможно, любое движение может вам навредить». «Если вы меня сейчас не вытащите...» прокашлившись, сказал Олег. «То... я здесь могу задохнуться...» «Уже в который раз...» «Тоже верно...» Вздохнул доктор. «Так...» Кажется, все кости целые. На счет 5... Почему не на 3? Потому что я англичанин. Резона заметил доктор. Итак, на счет 5. Я приподнимаю, вы вытаскиваете. Раз, два, три. Поднимайте уже, доктор. 5. Олег выпал из-под антенны. Перевернулся на живот, сам встал, скривился от боли в лодыжке, но устоял. Доктор хотел помочь ему, но инспектор жестом остановил его, огляделся. Все было хуже, чем он предполагал. Горела не только грузовая платформа, еще часть груза, которую успели сгрузить с шаттла. Вот откуда было столько дыма. Несколько автоматизированных погрузчиков в стороне сыпали искрами. Рядом с открытым шлюзом лежали два рабочих в экзоскелетах. Один из них пытался встать но ножные сервоприводы вышли из строя, поэтому он нелепо загребал руками. Мужчина, видимо, из-за раны на голове, не осознавал этого, поэтому безуспешно повторял попытку подняться. Снова и снова. Нужно было помочь. Дефа и Олег, несмотря на травму лодыжки, подошли одновременно, перевернули страдальца на спину. «Рана в височной области справа», — сказал Дефа. «Проникающая. Точнее сказать не могу». Вероятно, затронуты внутренняя мозговая оболочка и мозг. Много крови. Держите ему руку. Мне нужно осмотреть его лучше. Чтобы удержать рабочего в экзоскелете, Олегу пришлось навалиться всем весом, прижав раненого к полу. «Что со старшим инспектором?» Задыхаясь, спросил он у Дефа. Его сил явно не хватало, чтобы справиться с мышцами, усиленными наружной механикой. «Не знаю», — сказал англичанин ладонями удерживая голову бедолаги и пытаясь провести первичный осмотр. Пальцами открыл веки, осмотрел зрачок. Посмотрел в левое ухо. Еще раз рану. Все плохо. Не понял, что плохо? И почему вы не знаете, где инспектор? Этому человеку срочно нужна нейрохирургическая операция. Помимо видимой раны в области правого виска, у него перелом основания черепа. Видите? Доктор показал на жидкость, вытекающую из уха. Это ликвор. Рабочий к этому времени прекратил пытаться встать и размахивать руками. Подозрительно затих. дефа пощупал пульс на шее. Удовлетворенно сказал. Пульс есть, хоть и слабый. Так, дайте мне что-нибудь положить ему под голову и плечи. Рядом оказался кусок пластика, оторванный взрывом от стенки ящика. Подойдет. дефа положил его под плечи раненому, затем повернул голову вправо, чтобы ликвор свободно стекал наружу. Теперь нужно осмотреть остальных. Доктор, старший инспектор. Врач встал, подошел к рабочему, лежащему неподалеку. Олегу уже ничего не нужно было подсказывать, он помог перевернуть мужчину на спину. От едкого дыма, которого стало еще больше, ковал и снова закашлялся. Стал кашлять и Дефа. Здесь состояние лучше. Внутренняя гематома. Поэтому он сейчас без сознания... «Проклятый дым!» Дефа снова поднялся, направился к очередному раненому, лежащему у погрузочной платформы. Мужчина лежал на левом боку и тихо стонал. Олег встал перед доктором, чуть не упав при этом, снова спросил. «Вы не ответили. Что со старшим инспектором?» Англичанин вздохнул. «Я же сказал, я не знаю, что с вашим напарником. Отойдите, пожалуйста. Людям нужна моя помощь. И ваша, кстати, тоже. Он уже хотел обойти Ковалова, но инспектор остановил его, схватив за плечо. «Не понимаю. Объясните!» «По поводу вашей помощи?» Удивился Дефа. «По поводу Дорова, старшего инспектора Дорова!» «Здесь и понимать нечего, инспектор. Его здесь просто нет. Больше нет. Как и той женщины, которая напала на нас». Через 10 минут подоспели медики. Все это время Олег помогал Дефа. На медицинских курсах показывали, как оказывать первую помощь. Даже проводили практику в комнатах симуляции. Но никакая симуляция не может показать человеческую трагедию или боль. Из шестерых, которых осмотрел англичанин, двое оказались мертвы. Один рабочий среднего возраста и пилот. Таня улыбчивая блондинка с грузового шатла. Они бы осматривали раненых и дальше, но Дефа стал задыхаться, упал, но поднялся и упрямо направился к очередному раненому. Олегу пришлось насильно вести доктора подальше, туда, где можно было вдохнуть чистого воздуха. Медицинские бригады сделали все остальное. Забрали раненых, в том числе и доктора с инспектором НС, единственного оставшегося из двух прибывших на Венерианскую верь. Медицинская секция была огромная, а еще стерильная и вызывающе белая. Белые стены, белый потолок, белые простыни, белые халаты. Олег, изнывая от бездействия, лежал на кровати и смотрел на всю эту белизну с непонятной брезгливостью. Нога больше не болела. Ему вели такую дозировку обезболивающего, что у него могла отвалиться рука, а он даже не почувствовал бы. На соседней койке сидел Дефа. Англичанин хмурил брови, трогал пальцами псевдокожу в области уже почти зажившей раны на лбу и горестно вздыхал. Он хотел помочь местным врачам, но его, сердечно поблагодарив за первую помощь пострадавшим, вежливо отослали на больничную койку лечиться. А по факту, составлять компанию инспектору экспертизы несчастных случаев. Но Олег заверил дефа что вскоре он займется делом. Нужно всего лишь немного подождать. Ждать пришлось почти час, а именно 55 минут. Олег решил засечь время. Порог больничной палаты переступил высокий широкоплечий мужчина, лет 50 на вид. Наверное, его широкое породистое лицо с длинным носом и квадратным по-мужски волевым подбородком очень нравились женщинам. Мужчина это явно осознавал, и поэтому привык нести себя с откровенным достоинством. «Здравствуйте», — сказал он, широко и обворожительно улыбаясь. «Меня зовут Адам Лозинский, я эксперт несчастных случаев. Мне нужно задать вам несколько вопросов, если вы не против». Последнее слово он выделил, явственно намекая, что против быть просто не должно. Каково же было его удивление? когда Олег, поднимаясь с койки, сказал «Против». А после этого Ковал активировал наручный идентификатор. Перед вытянувшимся лицом Адама лазинский возникла голограмма с фотографией Олега, его ранг, а также принадлежность к земному ведомству и постановление в любом содействии на весь период расследования трех несчастных случаев во второй марсианской колонии. «Что вам необходимо, коллега?» Быстро поняв, кто перед ним и как нужно себя вести в такой ситуации, спросил лазинский Данные из камер – место происшествия. Абсолютно со всех, даже с тех, которые напрямую не фиксировали разгрузку шатла и переносной визуализатор. На это понадобится время. В некотором замешательстве потер подбородок Лозинский. Один час. Олег решительно направился к выходу из палаты. Время бездействия прошло. Адам Лозинский достал информацию с камер и визуализатор, раньше отведенного ему срока. Все это время Ковалы и Дефа ждали там, где несколько часов назад оказывали помощь раненым. Дыма больше не было. Был искореженный, местами оплавленный металл, горелый пластик, до сих пор искрящаяся проводка, кровь и голографические ленты, ограничивающие территорию, от погрузочной платформы до грузового шатла, оставшийся экипаж которого временно разместили в жилой секции верфи. Обо всем распорядился местный эксперт НС. Олег не мог не отметить профессионализм этого человека. С другой стороны, он не мог ему доверять, в связи с вновь возникшими обстоятельствами. Ведь та женщина, которая должна была помочь, стала убийцей двух человек. При этом не было известно, куда она пропала, куда пропал Доров. И почему вообще старший инспектор, и он, Олег, стали первоочередными целями для убийства? Причина напрашивалась только одна. Три несчастных случая со смертельным исходом на земле Ксанфа, во второй марсианской колонии. Кто-то очень не хотел, чтобы два оперативника ведомства провели экспертизу. Я хотел визуализировать этот несчастный случай позже. лазинский поставил треногу, зафиксировал ее. Аккуратно поставил визуализатор сверху, до щелчка вогнав его в специальный пас. После опроса всех возможных свидетелей. Завтра может быть поздно. Я понял. Эксперт потер подбородок. Видимо, это была привычка. Уважаемый доктор сказал мне, что вас было трое. Третьим был старший инспектор Доров. «Сам Доров? Вы что, не смотрели записи?» – удивился Олег. «Некогда было, знаете ли. Вы же дали мне всего час. Кажется, у эксперта Лозинский была уязвлена гордость. Ковал и понимал его. Адам лазинский путный оперативник с большим стажем, подчинялся какому-то юнцу». Что ж, Олег по этому поводу его утешать не собирался. «Доктор, подойдите сюда, пожалуйста». Позвал Олег англичанина. Вы слишком далеко от центра визуализации. Знаю, знаю. Подошел врач ближе. Будут искажения цветовосприятия, возможно, даже влияние на сенсорную зону коры головного мозга. А это значит, что я могу испытывать иллюзии и даже галлюцинации, слуховые, зрительные и тактильные. лазинский после слов доктора тоже встал ближе к коллегу. Сказал. Я загрузил на жесткий диск записи с камер видеонаблюдения, ограничил местом происшествия. Можете включать. Младший инспектор высветил голографический пульт управления, но тот стал мигать, то пропадает то возникая в пространстве вновь. Вот почему в космосе, на кораблях и станциях, основные дублирующие системы были только из железа и пластика, никаких голограмм. Все должно быть надежно, насколько это вообще может быть. Колонии тоже поддерживались такого же мнения. «Где вы его взяли, инспектор?» – спросил Олег Лазинский переходя на управление с крышки самого визуализатора. Уместный местной театральной труппы Шекспиры. Они выступают по выходным. Моя дочь тоже иногда участвует в представлениях. А вы не могли взять штатный аппарат? Чтобы взять штатный аппарат, инспектор Ковалый. С нажимом произнес Адам лазинский Мне нужно заполнить 10 бланков, подать 3 заявления к рассмотрению и, может быть, к завтрашнему обеду. Я понял вас. Благодарю за оперативность. Ага, не за что. Буркнул Лозинский. Ковал и нажал кнопку запуска. Сначала ничего не происходило. Визуализатор обрабатывал данные. Маломощный старого образца, судя по году выпуска, не первый год в эксплуатации. Ему понадобилось минуты три, чтобы начать визуализировать данные с камер. Сначала появилась небольшая пространственная ре. Она волной прошла от аппарата в четырех направлениях. Затем появились изображения. Пока двухмерные, плоские, словно нарисованные на бумаге. Некоторые из них соотносились с реальными объектами, грузовой платформой, шатлом, некоторые нет. Олег увидел себе дефа Дорова, ту женщину-пилота. Она шла в направлении их троицы. Изображение подергивалось, расплывалось, уходило в сторону. «Нажмите пока на стоп», — сказал Лазинский. «Визуализатору нужно до конца обработать данные, да загрузить их, иначе мы так и будем видеть картинки вместо голограмм». Младший инспектор не успел последовать совету местного эксперта. В какое-то мгновение плоские изображения стали объемными. Даже появился звук. «Не хватает цвета. Или я был действительно таким бледным?» Стал вглядываться в самого себя доктор. «Вы сейчас точно такого же цвета». Решил прийти на помощь Лозинский, за что заработал укоряющий взгляд Ковалова. взвизгнула взвизгнуло, чего Олегу показалось, что у него сейчас лопнут барабанные перепонки. Звук здесь лучше отключить. Пришел на помощь Лазинский. Он подошел к аппарату и стал менять настройки визуализатора. Как же его использовать в театральных постановках? Задал резонный вопрос доктор. Только как декорацию. То есть, запахи он тоже не передает? Визуализатор такого не может. Для запахов нужна голографическая комната. На верфи есть десяток, но туда редко заходят. Если только завсегдаты поиграть в онлайн игры. Но таких можно пересчитать по пальцам. Обычная жизнь интереснее виртуальной. Вот, теперь будет без звука. Лозинский отошел в сторону. Так даже лучше. Согласился Олег, внимательно изучая окружение, людей, всматривался в лица, в том числе и свое. Никто не знал, что произойдет через... Инспектор активировал часы татуировку. 1 минуту и 58 секунд. Заданный объем площади наконец полностью визуализировался. Перестал существовать отдельно. Начал просачиваться в настоящее, преображать его, становясь неотделимой его частью. Становясь частью прошлого, которую уже нельзя было изменить, но все еще оставалось возможность изучить. Это и хотел Олег Ковал. Мобиль подъехал точно в срок, по-другому и быть не могло. Открылась дверь, женщина вышла из машины. момент трансформации Олег упустил, пришлось приостановить визуализацию, а потом перемотать чуть назад. «Лучше сделать воспроизведение в расчете 1 к 10, посоветовал лазинский «Медленно», – сказал Олег, выставляя воспроизведение один к четырем. «Как знаете…» – пожал плечами эксперт. «Будете ведь снова перематывать. Меня не обвиняйте». Ковал и включил воспроизведение. Трансформу у женщины начался с верхней половины лица. Лизировалась кожа, веки втянулись внутрь, зрачки сузились, белки и радужки покрылись серой пленкой. После этого изменения коснулись челюсти. Она словно бы просто перестала существовать, но это было не так. Ее давно уже не было, вместо нее был имплант, имитирующий кости и зубы. Теперь же он видоизменился, расслоился на отдельной овальной пластины и покрыл большую часть лица, поднявшись вверх и вниз, закрывая шею. Правая рука в области локтевого сгиба вывернулась в обратную сторону, обнажая встроенное внутрь оружие. Долгий ствол выдвинулся вперед и буквально выплюнул сгусток ярко-красной плазмы. Олег снова остановил движение, задал процесс построения траектории, создал пунктирную линию, которая белой прерывистой линией зависла в воздухе, и снова запустил визуализатор. Сгусток плазмы продолжил движение. Конечным пунктом его полета была голова Олега. Не того, который стоял и наблюдал, а того, который ничего не мог с этим поделать. Ковал и пытался понять почему. Почему он... Почему он даже не сделал попытку спастись? От растерянности? От усталости, связанной с перелетами и отравлением? От невозможности происходящего? Наверное, все причины привели к тому, что младший инспектор продолжал стоять, прислонившись к ящику с грузом, и смотреть, как к нему стремительно приближается смерть. Плазменный шар поймал Доров, молниеносно вытянул руку и схватил его, сжал пальцы. Кожа, которая оказалась приставкой псевдо, испарилась за секунды, Металл-фаланг из суставов оплавился, потек, словно свечной воск. Второй выстрел плазмы отбросил старшего инспектора главному шлюзу шатла. Третий превратил ближайший погрузчик, случайно оказавшийся на его пути, в кучу металлолома. Рабочие экипаж челнока только теперь начали осознавать, что происходит нечто экстраординарное. Работы были приостановлены. Многие стали оборачиваться, пытаться понять. Женщина между тем продолжала трансформироваться. Теперь Трансформ затронул левую руку. Кисть и предплечье расслоились, превратившись в пластины, которые, завернувшись у основания, немыслимым образом сплавились в одно целое, превратившись в щит. И вовремя, потому что следующий удар нанес уже Доров. Он успел встать, грудь его дымилась, обнажая нечто, видимо, заменяющее инспектору сердце. Судя по тому, как оно вздымалось и опускалось под клетью частично расплавленных металлических ребер. Доров прыгнул, вытянул уцелевшую руку вперед. Жилистая ладонь раскрылась, выпуская наружу множество тонких, толщиной с человеческий волос ножей. Поразительно! Выдохнул Адам лазинский Я не видел ничего подобного. Это какова же замена его биомассы?» 50? Нет, не меньше 60%. 65. Мысленно поправил его ковалы и подумал: он снова меня спас. Клинки сначала летели в сторону женщины, все вместе в едином пучке. Но перед ней внезапно часть из них изменила направление, потому щит смог защитить ее обладательницу лишь частично. Не меньше трети общей массы миниатюрных клинков вонзились в тело. После этого последовали такие же миниатюрные, но оттого не ставшие менее опасными, взрывы. Женщина опрокинула, но даже находясь в горизонтальном положении, она продолжала стрелять, разве что стрельба стала не так прицельна. Олег увеличил скорость воспроизведения визуализатора до да нормальной. Дальше он не помнил. Его отбросило очередным взрывом, контузило, зажало упавшей антенной. Минуты три младший инспектор, это он помнил хорошо, свою беспомощность. Пытался сосредоточиться и не вслушиваться в оглушающий звон в голове. Затем к нему на помощь пришел доктор. А между тем плазма буквально летела во все стороны. Загорелась грузовая платформа, ящики с грузом. Шлюз в челноке скорежила и разворотила, несколько рабочих отбросила взрывом. Женщину-пилота убила на месте. Стефан Дефа и Адам лазинский смотрели на происходящее со смесью ужаса, непонимания и душевной боли на лицах. И только Олег смотрел на Дорова Можно было смотреть и дальше, но Ковалы выключил визуализатор. В голограммах больше не было нужды. Он уже знал, где нужно было искать старшего инспектора и ту, что напала на них на верфи.